Максим Петров Антимак его величество его величество Дом 1 Глава 16 Господин ректор у нас проблема я старался держать себя в руках Отец не отвечает на звонки. «Сейчас решим», — Распутин нахмурился и достал свой телефон. Набрав кому-то, ректор коротко описал ситуацию и, закончив, посмотрел на меня. «Не переживай, Ярослав. Твоего отца вряд ли посмели тронуть». Ректор попытался меня приободрить. «Скорее всего, он работает. Вот и не слышит звонка. Я поговорил с одним человеком из Министерства внутренних дел». Сейчас он быстро пробьет телефон твоего отца, а потом по камерам наблюдения посмотрит, где он находится. Через пять минут мы все узнаем. Благодарю. Слова ректора и правда немного меня успокоили, хотя где-то внутри засел червячок сомнения. Отец, конечно, работяга, но, насколько я помню, по памяти настоящего Ярослава. Вот только на звонки сына он обычно отвечал всегда. Мы как раз уже подлетали к академии, когда ректору перезвонили и что-то сказали. «С твоим отцом все в порядке». Странно, но в голосе Распутина я слышал облегчение. Просто застрял на работе, а телефон разрядился. «Выдохни, Мечников, никого убивать не придется». «Да я не сильно и хотел», — буркнул я, улыбнувшись. «Благодарю, господин ректор. Вы снова мне помогли». «Да, у нас тоже входит в традицию», — он усмехнулся. «Ладно, сейчас сядем и беги к себе в комнату». «Завтра начинается новая учебная неделя. Так что хорошенько выспись. И да, надеюсь, тебе не нужно говорить, что встречи с Горьким распространяться не стоит». «Не нужно», — я отрицательно покачал головой. «Я хоть и молод, но понимаю, что есть темы, о которых просто не говорят. И это как раз одна из таких тем. Далеко пойдешь, Мечников?» Ректор посадил винтокрыл на землю. «Если шею по дороге не свернешь». «Не переживайте, господин ректор, у меня, если что, есть магия усиления, как-нибудь переживу». Сказав это, я направился в сторону своего общежития, мечтая о контрастном душе и мягкой постели. Больше сегодня мне ничего не надо. Добравшись до такой желанной постели, я вдруг понял, что не могу уснуть. И вроде присутствовала усталость, вроде бы по дороге слипались глаза, но нет. Теперь этого больше не было. «Прометей, признайся, ты опять что-то сделал с моим организмом?» Я мысленно обратился к помощнику. «В какой-то мере...» — помощник усмехнулся. «Я просто наконец-то закончил полноценный кластер регенерации. Он будет работать в автоматическом режиме, а при нужде перейдет на форсаж, чтобы устранить особо сильные повреждения». «Регенерация — это хорошо», — я мысленно улыбнулся. Но следующий кластер должен быть связан с укреплением мышц и скелета. Сегодня я чуть не впечатался спиной в дерево. Долети я до него, и пришлось бы лежать в лазарете. Для нужного кластера пока не хватает энергии, Прометей ответил незамедлительно. Я трачу около 30% энергии из источника в день. При таком распределении силы мне придется недели две заниматься одним только скелетом. Конечно, Если у нас не появится доступ к различным химическим веществам, процесс можно будет ускорить. Вот что, завтра утром ты мне скажешь, что нужно купить, и я все это закажу. Я усмехнулся. А сейчас приглуши немного регенерацию, чтобы я мог нормально уснуть. Прометей выполнил мою просьбу. И через несколько минут я провалился в глубокий, спокойный сон. Кабинет ректора. Распутин сидел перед открытым ноутбуком и размышлял о том, что произошло в винтокрыле. Мечников вряд ли это понял, но в тот момент, когда он не смог дозвониться до отца, энергетика парня все же пошла в разнос. И еще чуть-чуть, и они бы упали. Это говорит о том, что у парня сильная привязка к отцу, что, в принципе, неудивительно, учитывая, что тот воспитывал его в одиночку. Ректор взял в руки телефон и, найдя нужный контакт, набрал. «Доброй ночи, лис», — ректор улыбнулся. «Есть у меня для тебя одна работенка». «Здравствуй, мозгокрут. Опять кого-то убить надо?» В грубом голосе собеседника сквозило веселье. «Это мы запросто. Только скажи имя». «Да нет, рыжий. На этот раз все наоборот. Нужно человечка одного прикрыть, так, на всякий случай». Виктор Мечников, барон и владелец оружейного концерна. «Интересная персона», — собеседник усмехнулся. «Хорошие вещи делает. Жаль, только работает он напрямую с государством, и в наши руки ничего толкового не попадает. Слышал, у него последнее СЗО особенно хороша. Без проблем, Андрюха, возьмем мы его под охрану. В случае чего говорить, что мы от тебя, или все же стараться не светиться? По ситуации, Лис, спа ситуации». — Ладно, был рад тебя услышать. Заезжай в воскресенье к отцу на дачу, посидим в баньке, попаримся. И Бармалеев своих возьми. Знаем, в прошлый раз понравилась баня старика. Договорились. Бывай. Закончив разговор, ректор облегчённо выдохнул. Ещё одна проблема решена. А у Мечникова появился ещё один должок перед ним. Жаль, конечно, что император не захотел сам взять под охрану рот Мечникова. Но, с другой стороны... Его величество мог просто забыть об этом. Академия магии имени Ивана Грозного Утро у меня началось, как всегда. Побудка с помощью Прометея, контрастный душ и выход на улицу, где меня, как всегда, встречали толпы курсантов. По дороге к кафешке я думал о том, что, возможно, сегодняшний день будет первым спокойным днем в Академии. Как-то уже надоело каждый раз попадать в непонятные ситуации. «Доброе утро, Ярослав!» — княжна Морозова появилась словно из ниоткуда в компании княжны Дементьевой. «Слышала, вы неплохо отдохнули на выходных?» — в голосе Екатерины была ирония. «Доброе утро, княжна!» — я коротко кивнул. «Да, выходные и правда выдались горячими. Рад, что вы следите за мной. Мало баронов могут похвастаться, что их жизнями интересуются княжны». Усмехнувшись, я открыл дверь в кафе и пропустил девушек вперед. «Ваши подруги так громко хвалились по всей академии что даже до меня дошли новости». Морозова фыркнула. Я улыбнулся. «Так вот в чём дело. Видимо, Вера с Ингой решили рассказать знакомым о загородном отдыхе, и это каким-то образом дошло до ушей Екатерины. Правда, мне непонятно её возмущение по этому поводу, но я ещё в прошлом мире привык к тому, что женщины — существа непостижимые для мужских умов». Группа собралась быстро, но, к моему удивлению, там не было княжечья барятинского Его дружки присутствовали, а вот его не было. Последним появился хмурый Голицын и, не став садиться за стол, заговорил. «Группа, у меня для вас короткое объявление. Нашу группу покинул курсант барятинский Его отец решил, что академия, где учат боевых магов, для его сына не подходит. Так что дальше мы будем учиться без данного индивида». Ого. Я не сдержал удивленный возглас. «А что так? Княжич обиделся на маленького барона?» «Не твое дело, Мечников!» — сквозь зубы процедил стоящий рядом Долгоруков. «Радуйся! Тебе повезло, что князь Борятинский не стал раздувать конфликт!» «Да что ты говоришь, Георгий!» — я усмехнулся. «И что? Твой князь готов пойти войной на любого, кто отметил его сыночка на дуэли? Как же этот род до сих пор выжил с такими-то принципами?» «Успокоились оба!» — недовольно рыкнул Владислав. «Быстро завтракая, мы идем на тренировку. Посмотрим, на что вы способны на полосе препятствий. А болтать вы все гораздо». После этих слов курсанты быстро уткнулись в свои тарелки и начали быстро поглощать еду. А я подумал о том, что Голицыну явно испортил настроение не только уход Борятинского. Тут есть что-то еще. Вот только что непонятно. Закончив с завтраком, мы вышли на улицу и направились в сторону тренировочной площадки. Долгоруков с товарищами шел впереди, немного оторвавшись от группы, словно показывая, что они лучше всех остальных, хотя, как по мне, им просто не хочется слышать, как их обсуждают одногруппники, причем отнюдь не в хорошем свете. «Ярослав», — меня неожиданно окликнула княжна Волконская, еще одна моя одногруппница. «Можно с тобой поговорить?» «Конечно, княжна». Я чуть замедлил шаг, чтобы девушке не приходилось бежать. «О чем вы хотели поговорить?» «Мне понравилось, как вы показали себя на дуэли. И я хотела бы узнать, не против ли вы научить меня некоторым приемам рукопашного боя?» Юлия улыбнулась. «Хм. Я не очень хорошо представляю себя в роли учителя». Я тоже улыбнулся, краем глаза заметив, как нахмурилась Морозова. «Но попробовать можно, тем более, что сегодня у меня достаточно много свободного времени». «Прекрасно. Тогда после лекций можем встретиться тут, на площадке». Княжна Волконская кивнула. «Думаю, в 16.00 будет самое то». Сказав это, она протянула мне руку. Договорились? Я пожал мягкую ручку. Книжны. «Бабник!» Тихо сказала Морозова, когда Мечников ушел вперед. «И Волконская-то тоже ничуть не лучше. Вот зачем она к нему полезла?» «Да ты никак ревнуешь, подруга!» Рядом хмыкнула Лена. «Ну, решила Юлька позаниматься с ним. И что в этом такого?» Княжна Морозова промолчала, сама прекрасно понимая, что ничего такого в этом нет. Но, тем не менее, где-то внутри начал потихоньку разгораться пожар ярости. Пока что он был небольшой, но с каждой секунды его пламя грозилось снести все барьеры и выплеснуться наружу в виде магической волны. Княжна поняла, чем ей это грозит, и поспешила как можно быстрее оказаться на тренировочной площадке, а Дементьева, поняв, в чем дело, побледнело. На площадке мы начали с пробежки, постепенно все больше ускоряясь. Голицын стоял в центре и иногда покрикивал на особо ушлых, но в целом тренировка шла нормально. Вдруг я почувствовал что-то странное, словно на площадке кто-то открыл энергетический кран и сила хлынула потоком. «Агент! Опасность!» — голос Прометея на батом прозвучал у меня в голове. «Княжна Морозова вот-вот потеряет контроль над своим источником, и случится непопробимое». Резко выйдя из колонны бегущих курсантов, я нашел взглядом Екатерину и понял, что Прометей прав. Девушка выглядела плохо, а ее аура будто бы пульсировала. Между нами было метров тридцать, и я тут же побежал к ней, но не успел. Находясь почти рядом, я увидел, как княжна замерла на месте, А во все стороны начал распространяться жуткий холод. Выбора у меня особо не было. Я выпустил силу наружу и попытался задавить княжну голой силой, но не получилось. Вместо подмастерья передо мной сейчас стоял полноценный магистр, а то и архимаг. «Кидайте шар!» — в голосе Прометея я отчетливо услышал страх. «Она сейчас заморозит тут всех!» Скрипя сердце, я создал в руке небольшой шар, меньше того, что использовал против Горького, и кинул его в княжну. Стоило моей силе только коснуться ауры княжны, как она начала очень быстро расти, а волна холода, наоборот, уменьшаться. Я с тревогой наблюдал за тем, как шар поглощал чужую силу и в последний момент успел его остановить, прежде чем он бы взялся за ее жизненную энергию. Вот только шар не собирался никуда растворяться, и мне пришлось притянуть его обратно к себе. Как только он коснулся моей груди, я почувствовал сильное жжение, а потом пришла темнота. Я потерял сознание». Екатерина с широко открытыми глазами смотрела на упавшего Ярослава и пыталась понять, каким образом он смог обуздать ее силу. То, что это был он, девушка поняла сразу же, хоть и не собиралась озвучивать эти мысли никому, кроме своего отца. «Подруга, ты как?» — Лена тут же подбежала к замеши на месте Кати. «Я думала, все, хана нам, а тебе повело такой жутью, что, кажется, некоторые даже штаны и нагадили». Дементьева попыталась разрядить обстановку, Но Катя видела, что Лена так же сильно испугана. «Всё хорошо. Мне удалось взять себя под контроль». Девушка вяло улыбнулась. «Но, как видишь, совсем без жертв не обошлось». Пока девушки говорили, к ним подошёл куратор, окинул их хмурым взглядом, выпустил свою магию, создал под телом Мечникова воздушную подушку и молча направился в сторону выхода с площадки. Я приходил в себя тяжело. И все потому, что чей-то невнятный бубнеж уже окончательно доконал меня. «Ну, наконец-то, агент!» «Прометей!» А это был он, кажется, был готов плакать. По крайней мере, такие нотки были в его голосе. «Вы почти умерли, агент!» «Что случилось?» «Морщись от головной боли, сказал я». «Последнее, что я помню, это раздатый шар энергии, который влетел мне в грудь». Именно эта энергия чуть не разорвала вас на части. Мне пришлось создавать заготовки под кластеры и сливать туда энергию. Но даже так ее было слишком много, и вы почти умерли. Но как-то это не вяжется с тем, что я сейчас спокойно говорю с тобой. Я мысленно улыбнулся. Значит, все не так плохо, как ты показываешь. Все именно так, — воршливо ответил Прометей. Просто в лазарет к вам пришел господин Распутин и каким-то образом выкачал из вас часть энергии, а дальше я уже смог окончательно стабилизировать ваше состояние. Кстати, он до сих пор тут, так что советую открыть глаза и поблагодарить его». «И правда, стоило мне открыть глаза, как я увидел ректора, который стоял возле окна и смотрел на улицу». «А, Мечников, наконец-то ты пришел в себя!» Он словно бы почувствовал мое пробуждение. но «Ну ты задал жару, парень. Я уж думал, все, придется звонить твоему отцу и говорить о том, что его сын умер от своей же топости Голос ректора буквально сочился ядом. «Ты как умудрился поглотить такое количество силы, а? Решил, что ты умнее всех? Решил, что если у вас в Академии сдохнет группа княжичей, вам конец», — хрипло расхохотался я. Морозова могла бы прикончить всех, кто там был, в том числе и нашего куратора. по княжны в моменте был уровень почти архимага, сомневаюсь что магистр Горицын смог бы что-то сделать против этого, учитывая его воздушную магию. «Черти, что происходит в этом году?» Распутин пододвинул стул и сел рядом со мной. «В общем так, Мечников, если кто-то спросит, ты попал под случайный выброс силы от своей одногруппницы. Выброс по всем документам будет небольшим, При настоящий уровень буду знать только я, ты, да с Морозовой. Уж и получит у меня Ростислав сегодня по самой неболой. Ходячую бомбу мне в университет прислал. Девушка не виновата. Почему-то я решил вступиться за Екатерину. Это было спонтанно, и княжна явно не контролировала себя в этот момент. Да понял я, Распутин отмахнулся. Вряд ли у Морозовой были мотивы убить вас всех скопом там. В общем так, дело мы замяли. Так что ты тоже держи язык за зубами. Кстати, с тобой уже тоже всё в порядке, так что можешь идти в общежитие. Тут ты провалялся несколько часов, и от занятий я тебя сегодня освободил, поэтому иди отдыхай. — Нет, я лучше немного потренируюсь, — я усмехнулся. — Уж очень много силы хапнул. Надо куда-то слить её. — Дело твоё, — ректор улыбнулся. — И хватит влипать в истории, Мечников. А то скоро я с тобой буду видеться чаще, чем со своей женой. Сказав это, он покинул палату, а я мысленно пожелал удачи его жене. Такого даже мысленно ругать не получится, как петь дать заметит. Аккуратно поднявшись с кровати, я немного походил по палате, понял, что все нормально. Ладно, сейчас мы увидим, насколько повлиял этот инцидент на мою физическую силу. Выйдя из лотарета, я прошел мимо двух скучающих женщин лет тридцати и, галантно поклонившись, направился к ближайшей тренировочной площадке. Она была как раз недалеко, метрах в ста от здания лазарета. Уже на подходе я услышал азартные возгласы, а когда вплотную подошел к площадке, увидел занимательную картину. Зайцев стоял напротив высокого парня с абсолютно лысой головой, и Виолат махивался от точных ударов. «Влежь ему, Сёма!» — кто-то из группы поддержки Лысого крикнул особо громко. «Да давай, вали, хлюпика!» Это уже другие. «Держись, Зайцев!» Со стороны Вани, как ни странно, стояли Инга с Верой. «Мы верим в тебя!» «Господи!» Я поднял глаза к небу. «Если ты есть Бог, помоги! Отец мой небесный! Но почему даже несколько часов не могут пройти без каких-либо происшествий?» Глава семнадцатая Пойдя на территорию площадки, я толкнул кого-то плечом, стараясь как можно быстрее добраться до Зайцева. Парень явно скоро упадет. Удивительно, что он вообще столько простоял на ногах. «Эй, поаккуратней будь!» Парень, которого я толкнул, было возмутился, но, узнав меня, тут же замолчал и сделал вид, будто бы ничего не случилось. Усмехнувшись, я наконец-то выбрался в круг и смог перехватить руку Лысого, как раз, когда тот намеревался добить Зайцева. «Ты в курсе, что бить тех, кто слабее — такое себе занятие?» Я широко улыбнулся. «Может, со мной постоишь, раз уж ты такой драчун?» «Ты кто?» — Лысый явно не узнал меня. «Посиди в сторонке. Сейчас я этого дрыща в землю втопчу, а потом и табу займусь». Лысый попытался вырвать руку, но я не дал. И тогда он решил ударить. Вот только ничего у него не получилось. И от сильного удара в грудь он улетел в толпу. Я же подошел к Зайцеву и успел подхватить парня, прежде чем тот упал. «Ваня, ты дурак? Или ты вдруг решил начать карьеру уличного бойца и таким образом тренируешься? Только ты учти, роль груши для битья не сильно прокачивает бойцовские навыки». «Этот задолбал», — тихо ответил Зайцев. «Мы с ним в одной группе. Постоянно лезет и издевается. Вот я и не выдержал». Сзади послышались ругательства Лысого. И оставив зайца в руках Инги с Верой, я развернулся к этому любителю поиздеваться над слабыми. «Слышь, я тебя сейчас на куски порву, падла!» Выбравшись из толпы, Лысый набычился и явно готовился броситься на меня. «Обязательно! Вот только для начала нахер сходишь к своим дружкам!» Я ухмыльнулся и решил обратиться к его группе поддержки. «Это чучело что, все это время в вакууме жило?» «Степа, это Мечников!» Один из парней положил руку на плечо Лысому. «Не лезь! Он четверых княжат отметил на дуэли, причем всех сразу!» «Да мне насрать!» Степа скинул руку своего товарища и сделал несколько шагов вперед. «Без магии он-то явно ничего не сделает!» «Ну что, покажешь, на что способен, Мечников?» «Легко!» — я пожал плечами «Ну давай посмотрим, Степа, что ты можешь!» Лысый улыбнулся и резко прыгнул в мою сторону, надеясь вырубить меня одним ударом. Легко уйдя в сторону, я не сильно ударил его ногой в живот, просто обозначая удар. Стёпе это явно не понравилось, он взревел, и словно бык пошёл на пролом, пытаясь достать меня довольно длинными руками. Парень явно умел драться, но ему не хватало скорости. В какой-то момент мне надоело просто уходить от его атак, и я поймал его в тот момент, когда он окончательно поверил в себя. Пропустив мимо корпуса удар ногой, я не сильно врезал ему в челюсть, и Стёпа упал. «Ну вот видишь, даже без магии я способен уронить такого, как ты». Присев на колени рядом с ним, я улыбнулся. «В общем, слушай меня внимательно, мудак. Если ты не оставишь Зайцева в покое, я буду тебя регулярно ловить и бить. И так будет происходить, пока в твою тупую башку не поместится мысль о том, что ты всего лишь животное, которое не способно понять правила игры. Все ясно?» «Да, ясно», — прошамкал Степа, смотря на меня испуганным взглядом. «Молодец», — похлопав его по щеке, Я встал и посмотрел на остальных. «А вы хорошенько запомните, что это троица — мои друзья!» Я указал на Ивана, Ингу и Веру. «Узная, что с ними что-то случилось, сломаю вас без каких-либо раздумий. Бывайте детишки!» Помогая Ивану выбраться с площадки, я то и дело чувствовал на себе взгляды из толпы. «Но, если честно, мне было плевать на то, как они ко мне будут относиться. Я не королевский бриллиант, чтобы всем нравиться!» Проводив Зайцева до лазарета, я вышел на улицу, прихватив с собой Веру. «Ну как, отдохнули?» — я усмехнулся. «Не сильно скучали без меня?» «Сильно», — девушка игриво улыбнулась. «Расскажешь, где был?» «Может быть, но для начала я хочу узнать, что ты мне подсыпала в субботу вечером». Я внимательно следил за реакцией Веры, и девушка меня не подвела. На несколько секунд она потеряла самообладание, и я заметил промелькнувшую досаду где-то глубоко в глазах. «Я ничего не подсыпала, Яр!» — она попыталась улыбнуться. «Ты что-то путаешь!» «Вер, давай мы не будем тут разыгрывать комедию. Ты рассказываешь, зачем это делаешь, а я делаю вид, что ничего не произошло. Но в первый и последний раз. Договорились?» В моем голосе лезгнул металл. «Хорошо!» — она тяжело вздохнула. «Я и правда подсыпала тебе немного возбудителя. Спрашиваешь, ради чего? Да все потому, что я хочу, чтобы ты стал моим!» Ты хоть знаешь, насколько сложно, когда ты не имеешь отношения к аристократии, вокруг одни дворяне Я не хочу всю жизнь следить за своим языком. Не хочу постоянно кланяться каким-то теткам, которым просто повезло родиться в нужной семье. Так, стоп. Я успокаивающе поднял руку. Вот только истерик тут не надо устраивать. Твои резоны я понял, но почему ты решила, что я хочу свадьбы? К твоему сведению, милая, я не собираюсь жениться в ближайшие лет десять, а то и двадцать. Так что ты пролетела с выбором. «Нужно было искать получше». «Я тебе совсем не нравлюсь», — голос девушки сразу потускнел. «Нравишься?» — я погладил ее по щеке. «Но это ничего не меняет. Я не собираюсь жениться. Так что лучше обрати внимание на того же Ваню. Парень, конечно, звезд с неба не хватает, но он будущий боевой маг, причем довольно сильный, да к тому же дворянин. Уверен, вы сможете его поделить между собой, ведь, насколько я понял, Инга тоже в деле». Девушка кивнула. А я лишь удивился тому, на что готовы некоторые девушки ради того, чтобы выйти замуж. Кабинет ректора Андрей Михайлович, получив официальный запрос от князя долгорукова хотел только одного — грязно и долго выругаться. Но ответить все равно пришлось, и ректор нехотя дал свое согласие на посещение князем академии. То, что дело в Мечникове, Андрей Михайлович не сомневался. А вот что конкретно хочет Гордея, ректор не знал, и это больше всего его волновало. Вот и сейчас он смотрел на дверь, в которую через несколько минут войдет князь, и попытался понять, как ему стоит действовать. «Добрый день, Андрей Михайлович!» Князь Долгоруков быстрым шагом вошел в кабинет ректора и, нисколько не стесняясь, сел перед Распутиным. «Что, не сильно ждал меня увидеть?» «Добрый день, Гордея Васильевич!» Ректор слабо улыбнулся. — Скажем так, ваш визит для меня оказался приятной неожиданностью. — Так уж и приятный, — князь коротко хохотнул. — это ты не ври. Я ж знаю тебя, Андрейка, с тех пор, как ты бегал по лужайке, пока мы с твоим отцом очередную бутылку вина распивали. — Вот что, Андрей, у меня к тебе дело. Есть тут у тебя некий парнишка, Мечников. Ректор не сдержал тяжелого вздоха и поднял глаза в потолок но почему Мечников решил учиться у него в Академии? Выбрал бы что-нибудь другое, в конце концов, Академии в Империи хватает. — Гордей Васильевич, тебе-то от него чего надо? Он же просто победил твоего сына на дуэли, причем честно победил. Так что нечего ему предъявить, кроме того, что он слишком силен для своего возраста. — Угомонись, Андрей, — Долгоруков широко улыбнулся. — Я знаю, что парень-антимаг, или ты забыл что мы вместе с твоим отцом работали над проектом «Защитник». Так что не переживай, я не собираюсь ничего с ним делить. Попасть в опалу мне не сильно хочется». «Тогда в чем дело?» — Распутин на секунду растерялся. «Просто хочу сказать ему спасибо за то, что хоть немного, но вправил мозги моему сыну», — Горгей Васильевич хмыкнул. и решили нет, после дуэли сын сам позвонил мне» и попросил найти учителей по магии и боевым искусствам сказал что будет тренироваться по выходным да такое правда удивительно распутин покачал головой чтож тогда я не вижу проблемы в том чтобы вам познакомиться сейчас вызову его сюда нет я бы хотел с ним лично поговорить Долгоруков встал где он находится его общежитии я знаю не переживай сказав это князь вышел из кабинета а Распутин тут же приказал охране аккуратно проследить за Гордеем. Не верил он в то, что князь просто ради благодарности отвлёкся от своих дел и приехал сюда. А значит, было что-то ещё, и Распутин обязан знать, что. После разговора со мной Вера вернулась в лазарет, а я решил все-таки немного потренироваться. Площадка была почти пустая, лишь в дальнем углу у невысокий паренек со стервенением бил боксерскую грушу. Пожав плечами, я запрыгнул на брусья и начал медленно отжиматься, пытаясь почувствовать, как работают мышцы. Когда накатывала усталость, я направлял в них силу, и все начиналось по новой. «А ты силен, парень!» Незнакомый голос сбил меня со счета. Впервые вижу, чтобы кто-то почти сотню раз подряд отжимался на брусьях. Ты ведь Мечников, да? Я спрыгнул с брусьев и внимательно осмотрел мужчину перед собой. На вид лет пятьдесят, хотя, учитывая местные биотехнологии, его возраст может быть и в два раза больше. Дорогой классический костюм, кожаные туфли, трость и шляпа. Не хватало разве что револьвера на поясе, хотя вряд ли он ему нужен. добрый день да «Меня зовут Ярослав Мечников. Я на всякий случай напрягся. С кем имею честь?» «Князь Гордеев Васильевич Долгоруков», — мужчина усмехнулся. «Может, сядем? У меня к тебе небольшой разговор». Пожав плечами, я сел на указанную князем скамейку и дождался, когда князь присядет рядом. «Ты интересный молодой человек, Ярослав», — Долгоруков говорил тихо. «Я восхищен тем, как ты пользуешься своими силами, и что, несмотря на молодой возраст, понимаешь, что контроль — это именно то, что тебе сейчас нужно. Да-да, можешь не удивляться, я знаю, что ты антимак «Князь, мне, конечно, лестно, что вы так обо мне думаете», — я улыбнулся. «Но если вы не против, я хотел бы перейти к сути. Не поймите меня неправильно, но у меня сегодня был тяжелый день». «Даже так?» Долгоруков усмехнулся. — Что ж, юноша я хотел предложить вам свою дружбу и сделать некое предостережение. Я осознаю, что знакомство с моим родом у вас началось не очень хорошо, но могу заверить, что дело не в моем сыне и ни в одном из этой четверки. Их просто сыграли в темную, причем довольно изящно. Кто заказчик всего этого, я не знаю, но обязательно узнаю. Глаза князя недобро сверкнули. «Мне самому интересно, кто этот самоубийца, что решил использовать моего сына в качестве игрушки?» «Допустим, я могу в это поверить», — я кивнул. «Вы хотели предупредить меня о том, что кто-то имеет на меня зуб?» Князь кивнул, а я не выдержал и рассмеялся. «Извините», — посмеявшись, я продолжил разговор. «Просто то, что вы сказали, для меня отнюдь не новость». «Вы ведь в курсе, что мой род буквально недавно вел войну с Курбатовым?» Так вот, я процентов на 80 уверен, что Курбатов также был всего лишь пешкой. Банальная математика позволяет понять, что у него нет ресурсов, чтобы потянуть настолько тяжелый проект, как государственный тендер на тяжелое вооружение. Ведь оружие — это всегда станки, заводы и КБ. И у него, конечно, все это есть, вот только его профиль — легкое вооружение, соответственно, и все его предприятия заточены под это дело. — А вы не только кулаками махать умеете, — в голосе князя послышалось уважение. — Но, поверь, у людей, способных заняться таким тендером, в империи достаточно. — Так что дальше тебе придется искать, кто конкретно стоит за Курбатовым. — Да это тухлое дело, — Горгей Васильевич усмехнулся. — Поверь, ни один князь не потерпит, чтобы про него разнюхивал какой-то барон. Но я в этом готов помочь тебе. Что взамен? Я прекрасно понимал, что князь не меценат. Ему явно что-то нужно от меня. Хорошие отношения от будущего антимага. Он как-то по-доброму улыбнулся. Парень, такие как ты, не просто уникальны. Вас можно пересчитать по пальцам одной руки в империи. Вас посылают туда куда не суются архимагией те, что стоят выше. Так что да, мне нужна всего лишь дружба». «Что ж, в таком случае я с благодарностью приму вашу помощь при одном условии». Я внимательно посмотрел на князя, отслеживая его реакцию. «Вы поговорите с вашим сыном, и он перестанет вести себя как мудак». «Понимаю, титул княжича способен скружить голову, но не стоит забывать, что титул — это еще не все». Иногда бывает так, что титул не спасает от хорошего удара или от вызова на дуэль. «Об этом можешь не переживать. С сыном я уже сегодня поговорю». Князь встал и протянул мне руку. «Спасибо за открытый и честный разговор, Ярослав. А мне пора откланяться». Попрощавшись с князем, я сел обратно на лавочку. Разговор с Долгоруком вновь вернул мне к мысли о том, что мне пора заняться броней. Слишком часто использовать силу я пока не хотел. Для начала нужно вдумчиво разобраться с нынешними возможностями. Если мне придется свистнуться с князем, то броня — это именно то, что мне нужно. Конечно, полностью воссоздать то, что у меня было в прошлом мире, не получится. Но подобие своей экзоброни я точно сделаю. Я тут же набрал ректора, и после недолгого разговора, хоть и со скрипом, но получил разрешение на то, чтобы покинуть Академию до вечера. Правда, он настоял на том, чтобы я взял с собой двух его бойцов, но я не видел ничего в этом такого». «Ну что, Прометей, готов мне помочь показать этому миру, что такое настоящая броня?» Я мысленно обратился к помощнику. «Всегда готов, агент». «Если бы я мог увидеть его лицо, то, скорее всего, там была бы улыбка». «Честно говоря, мне куда спокойнее было, когда вы были в своем Мьольнире». «Ну вот и прекрасно», — я улыбнулся. «Тогда сегодня мы едем на завод». «Хорошо, хоть мне удалось убедить отца в том, что он нам нужен». Через двадцать минут я уже стоял у ворот Академии, ожидая людей ректора. Мысленно я готовился к каким-нибудь Горжамилам. И каково же было мое удивление, когда ко мне подошли две девушки в черных брючных костюмах. Изначально я даже принял их за близняшек, но когда девушки подошли почти вплотную, я понял, что это не так. «Ярослав Мечников?» — первой заговорила блондинка, пока рыжая показывала солдатам на выходе наш пропуск. «Меня зовут Яна, а мою напарницу — Даша. Ректор попросил нас приглядеть за тобой сегодня». «Очень приятно», — я улыбнулся. «Не думал, что мои охранники будут настолько симпатичными». «Наспокойся, мальчик». В голосе Яна было столько пренебрежения, что я чуть не поперхнулся. «Мы будем тебя охранять только потому, что нас попросил господин ректор. Обычному барону не светит никогда получить в телохранители бойцов из серебряной сотни». Такое обращение меня искренне возмутило. «Нет, бить девушек я не планировал, но преподать небольшой урок планировал прямо здесь и сейчас». Достав телефон, я набрал ректора. «Андрей Михайлович, это какая-то шутка?» Мой тон был предельно официален. «Зачем вы подсунули мне этих особ?» «Яна», — усталый голос ректора не спрашивал, а утверждал. «Извини, Мечников, можешь взять с собой только Дашу, а эту направь обратно ко мне». Наблюдая за тем, как бледнеет лицо девушки, я мысленно усмехнулся. «Проняло. Ну, а нефиг выделываться, тем более что я просто сделал комплимент». «Пожалуй, я оставлю их обеих. Быть может, данная особа еще исправится «Всего хорошего, господин ректор». Закончив разговор с Распутиным, я вышел за ворота Академии и стал ждать такси. Благо, для аристократов были специальные автомобили, рассчитанные на абсолютно разных пассажиров, от обычных дворян и до великих князей. Именно в такой службе я заказал автомобиль, и через несколько минут перед нами остановился внедорожник серебристого цвета, и вежливый водитель тут же выскочил из авто и открыл нам дверь. я «Яна на переднее сиденье Дарья сзади со мной». Отдав распоряжение девушкам, я сел сзади, и через несколько минут мы поехали. Завод по производству экзобронии, ранее принадлежавший Курбатовым, находился за городом, километрах в 100 от столицы. Ехать пришлось почти два часа. А все из-за вечерних пробок, ведь многие, кто работали в столице, жили в пригороде из-за ощутимой разницы цен на жилье. Почти всю дорогу я медитировал, изредка открывая глаза, чтобы посмотреть, где мы. Когда наш автомобиль остановился возле стальных ворот завода, я с удивлением увидел несколько автомобилей с надписью «ИНС» — «Имперская налоговая служба». «Кажется, у вас проблемы, господин», — сочувствием сказал водитель. «Эти, если вцепятся, просто так не уйдут. Отпускать добычу не в стиле». «Это мы еще посмотрим», — я почувствовал, как меня обуревает злость. «Да, мы на выход. Пойдем посмотрим, что тут потеряли эти ребята». Глава 18 На территории завода нас встретила суета. Рабочие сновали туда-сюда, словно ужаленные, а между ними не спеша шли люди в серых мундирах с очень специфическими взглядами. Примерно так смотрит волк на овцу, которая отбилась от стаи. Интерес там исключительно гастрономический. «Так, девушки, вы сейчас обследуете территорию завода, а я иду к директору». В моем голосе лязгнула сталь. «Если замечаете что-то странное, фиксируйте это на мобильные телефоны. Видеозаписи всегда в цене, особенно если придется дойти до суда». «Приняли». Яна и Даша кивнули и тут же направились к ближайшему цеху, а я пошел к зданию директора-то. В дверях я столкнулся с двумя пожилыми мужчинами и хотел было пройти дальше, но меня остановили. «Парень, ты куда? Сегодня тут работает налоговая служба. Посторонним вход запрещен». Даже владельцу завода я усмехнулся и достал свой паспорт. «Вот, Ярослав Мечников, с недавних пор владелец этого небольшого предприятия. И сразу позвольте задать вопрос, что конкретно ищет служба ИНС на территории моего завода?» «Ярослав Викторович, пройдемте в кабинет директора». Мужчины переглянулись между собой и улыбнулись. И эти улыбки мне совсем не понравились. Такое ощущение, что они уже все для себя решили, причем явно не в мою пользу. Поднявшись по лестнице на второй этаж, мы вошли в кабинет директора, где высокий худой старик стоял словно по струнке, смирно, перед полной своей противоположностью. В кресле развалился натуральный шар. Я больше всего в данный момент переживал за само кресло. «Итак, Вениамин Алексеевич...» «Ваш завод уже полгода не платит налоги Империи». Лицо толстяка расплылось в мерзкой улыбке. «И как вы планируете решать эту проблему? Штраф за такое нарушение составляет не меньше миллиона. Но не здесь. Тут сумма будет минимум в два раза больше». а позвольте», — директор говорил тихо. «Все вопросы вы должны задать не мне, а...» а бывшему владельцу этого предприятия, оборону Курбатову. Мы не отвечаем за налоги, так как до недавнего времени были частью концерна Курбатовых». «Вениамин Алексеевич, ну зачем вы упираетесь?» Толстяк не перестал улыбаться. Однако тон его резко поменялся. «Вы же взрослый человек. Должны все прекрасно понимать». Мое появление в кабинете сразу же привлекло внимание. В первую очередь, конечно, директора. Старик облегчённо вздохнул и даже позволил себе небольшую улыбку. А вот толстяк, наоборот, нахмурился. «Парень, ты кабинетом ошибся! Иди отсюда, пока тебя они выкинули за ворота!» Сказав это, толстяк тут же перестал обращать на меня внимание. «Вениамин Алексеевич, позвольте представиться!» Я усмехнулся. «Меня зовут Ярослав Мечников, и я новый владелец данного завода. Я так понимаю, у нас тут проблемы?» Пройдя к столу директора, я присел на край и развернулся к Толстяку. Тот, услышав мое имя, нисколько не напрягся и продолжил полулежать в кресле. «Так это ты владелец этого предприятия, да?» Толстяк продолжал улыбаться. «А меня зовут граф Иннокентьев. И, как то уже понял, я представляю налоговую службу империи. Как решать будем проблему, Мечников? Твой завод не платит налоги, а это преступление». «Преступление?» Я удивленно поднял бровь. — А вы точно имеете отношение к налоговой службе? Просто такое незнание законов меня, признаться, немного удручает. Такое ощущение, что вы просто зашли сюда, не имея ни малейшего понятия о том, как в принципе работает ваша служба. — Слушай сюда, парень. Твой завод должен денег. И он их заплатит. Иначе мы его арестуем. Хочешь встретиться в суде? Он прищурился и стал похожим на какую-то мифическую тварь. — Так что... Давай мы с тобой договоримся прямо на берегу. Ты выплачиваешь налоги плюс штраф, и мы с тобой расстаёмся, как в море корабли. Как тебе? Не очень, я вытащил из кармана телефон. Для начала я сделаю несколько звонков, и только после этого мы продолжим разговор. Первым делом я набрал номер отца и вкратце рассказал ему о проверке на заводе, чем не сильно его обрадовал. Он был в Москве и быстро приехать не мог, но обещал прислать несколько хороших юристов. «Смотри внимательно, Ярослав, этот Иннокентьев тот еще жук», — отец усмехнулся. «Раньше он работал в Москве, но когда окончательно настроил против себя половину аристократов города, перевелся в Петроград. Не верю словам, а лучше записываю все. Может, понадобится». «Благодарю, отец», — я улыбнулся, наблюдая за тем, как ерзает в кресле толстяк. «Я последую твоему совету». Закончив разговор, я тут же набрал ректора, и попросил у него отгул до завтрашнего утра, так как до десяти вечера я точно не справлюсь. Распутин, конечно, поворчал, но, узнав, что дело в налогу, все же согласился. «Итак, молодой человек, к чему мы в итоге приходим?» Тастику, видимо, надоело ждать. «А приходим мы к тому, господин граф, что через час тут будут мои юристы, и вы с ними сможете обсудить все интересующие вас вопросы. А пока что нам не о чем говорить». Услышав про юристов, Иннокентьев сразу же поскучнел, видимо, понимал, что любой юрист развалит все его претензии в течение 20 минут, а то и быстрее. Через час на территорию завода заехали два автомобиля, из которых выбралась целая компания мужчин в черных деловых костюмах. Они тут же подошли к зданию директората, а через полчаса реки покинули завод с недовольными лицами. Пожалуй, самым недовольным был граф Иннокентьев, о чем совсем не скрывал. «Господин Мечников, вы еще относительно легко справились». Главный юрист Моисей Абрамович улыбнулся. «Бывает так, что нам приходится с этими ребятами по несколько дней бодаться друг с другом, и это в лучшем случае. Но у вас тут все было сшито настолько белыми нитками, что я могу сказать вам только одно. Вас кто-то заказал, эти ребята приехали сюда не просто так. Причем, заметьте, приехали с нарушением, не предупредив владельца». «Заказали, говорите?» Я недобро усмехнулся. что ж «Спасибо, Моисей Абрамович. Буду иметь в виду. Сколько я вам должен?» «О, можете не переживать, Ярослав Викторович. Ваш отец уже оплатил все услуги, причем на несколько месяцев вперед. Удачи, господин Мечников. Приятно с вами работать». «И вам хорошего дня, Моисей Абрамович», — я улыбнулся. «Надеюсь, что мы с вами сработаемся». Тепло попрощавшись с юристами, я вернулся в кабинет к директору. Вениамин Алексеевич сидел в своем кресле, И с флегматичным выражением лица пил коньяк. «Простите, старика, господин Мечников. Я немного растерялся и забыл вам позвонить». Голос старика был усталым. «Эти налетели, словно коршуны. Мы даже опомниться не успели». «Ничего страшного, Вениамин Алексеевич. Мы закрыли вопрос, и все остались при своем. Но прибыл я сюда не ради этого. У меня личное дело». «Внимательно вас слушаю». Директор подобрался. «Хочу увидеть вашу экзоброню», — я улыбнулся. «Видите ли, я с детства мечтал о личной броне, и теперь, когда у меня появилась возможность, я решил создать ее». «Хм, интересное желание», — старик улыбнулся. «Что ж, пойдемте, я покажу вам наше хозяйство. Сразу предупреждаю, у нас всего две линии брони. Мы довольно маленький завод». «Это не имеет особого значения, главное, чтобы...» Вы смогли сделать то, что мне нужно. Мы спустились из кабинета и посетили первый цех. На улице к нам присоединились Яна с Дашей. Девушки были собранными, а перед тем, как войти, Яна сунула мне в руки мобильный телефон. «Вот, тут все, что удалось снять, когда эти шакалы прогуливались по заводу», — девушка жестко усмехнулась. «Действовали они не очень законно, так что, если будет желание, можешь в суд пойти». Но я тебе советую придержать это, и на налоговики в следующий раз нагрянут, просто показать это главному. Они там все друг с другом связаны, поверь, такой аргумент они оценят. Благодарю. Я коротко кивнул и вошел в цех. Надо отдать должное местному директору. Несмотря на то, что завод был небольшим и не сильно богатым, все было чисто, а люди работали на самых современных станках. Да и сам внешний вид рабочих меня порадовал. Чистые, опрятные, довольные лица. Было видно, что им нравится то, чем они занимаются. За полчаса мы обошли все четыре цеха, и я смог лично убедиться в том, что мою броню тут возможно изготовить. «Вот что, Вениамин Алексеевич, мне все нравится. В связи с этим я хотел бы некоторое время работать тут, делая броню для себя». Я улыбнулся. «Почти всю жизнь я мотался с отцом по нашим предприятиям, и кое-какие представления о том, как делать броню, я имею. Но от помощи я не откажусь, имейте в виду. «Я не вижу никаких препятствий, господин Мечников», — лицо директора посветлело. «Когда хотите начать?» «Прямо сегодня?» — спокойно ответил я. «Все, что мне надо, у меня с собой», — я постучал пальцем по лбу. «Так что к работе я приступаю прямо сейчас». Директор не растерялся, и пока я провожал девушек, быстро организовал мне место для работы. Быстренько собрав все, что мне нужно, я мысленно обратился к Прометею. «Ну что, готов приступить к работе?» «Всегда готов, агент», — в голосе помощника чувствовалась гордость. «Проект брони я уже рассчитал. Осталось только перенести все это на местные материалы». «Где-то в центре Петрограда. Княжеский дворец». Князь смотрел на своего помощника хмурым взглядом. И хоть он понимал, что Фима не виноват, Но то, что этот шустрый юноша Мечников уже в который раз выходит сухим из воды, не нравилось князю. — Фима, а не взять ли нам этого шустрика и лично поговорить? — князь задумчиво постучал пальцами по столу. — Нет, слишком опасно. Распутин может возбудиться, а нам пока что не нужно такое внимание со стороны императорских людей. — В Академии его не получится взять, вашу светлость, — Фима усмехнулся. Парень своей дуэлью заработал такую репутацию, что никто не захочет с ним связываться. А учитывая явную протекцию со стороны Распутина, то даже старые аристократические семьи не полезут в такое пекло». «Но почему Распутин так опекает парня?» — князь нахмурился. «Вот что, Фима, а принеси ко мне папочку с информацией по Мечникову. Кажется, мы что-то пропустили». Через несколько минут... Князь уже вовсю листал данные помечнику и пытался понять, что он пропустил. Раз за разом он просматривал одно и то же, когда до него наконец-то дошло. Дуэль! Точно! Как же он мог это пропустить? Будь парень хоть трижды под мастерьем, но против четверых он не должен был выстоять. И тут до князя дошло. Он связал вместе все данные, и вердикт его совсем не порадовал. «Выходит, ты, Мечников, антимак Князь устало начал массировать виски. «Да, задал ты мне задачку, парень. Эх, и как же неохота мне ссориться с императором. Но, кажется, придется...» «Ничего, у него уже есть тройка этих зверей. Четвертый ему точно не нужен. Особенно сейчас, когда мой план почти готов к исполнению. Академия магии имени Ивана Грозного. Рано утром я стоял у ворот Академии и пытался придумать, как бы мне избежать лекций. Нет, информацию нам давали полезную, но вряд ли она как-то поможет мне, учитывая специфику удара. «Агент, включить кластер регенерации». Голос Прометея был тихим. Ночью помощник поработал на славу, и мы до утра занимались чертежами брони, такой, какой ее видел я. «Точно, включай», — я мысленно улыбнулся. «Это как раз то, что мне сейчас нужно». Через несколько минут, когда регенерация заработала в полную мощность, я сразу же почувствовал прилив сил и быстрым шагом направился в сторону общежития. На часах было 7.00, а значит, я как раз успею быстро принять душ, переодеться и прийти к завтраку первым. По дороге я видел только бойцов, которые спускались со стен после ночного дежурства. И ни одного курсанта. Правильно, мало кто привык просыпаться рано утром. В комнате я быстро принял душ, натянул чистый мундир и, оглядев себя в зеркале, вышел на улицу. В кафе уже сервировали столы. И я даже помог официантам с этим делом, а после с удовольствием выпил чашечку крепкого кофе. «Доброе утро, Ярослав!» К столу подошел зевающий Голицын. «А ты рано сегодня!» «Доброе утро, господин куратор», — я улыбнулся. «Садитесь. Чашечку кофе?» «С удовольствием». Голицын сел рядом и налил себе кофе. Через десять минут, когда мы уже выпивали по второй чашке, в кафе начали заходить курсанты и садиться рядом. Морозова опять смотрела на меня хмурым взглядом, и, честно говоря, меня это уже начинало напрягать. Завтрак, к моему удивлению, прошел необычно тихо. И лишь Георгий Долгоруков как-то странно на меня смотрел, словно хотел что-то спросить. Когда ректор повел нас на тренировочную площадку, княжич замедлил шаг, чтобы встать вровень со мной, и начал говорить. — Мечников, я с отцом поговорил, — голос Георгия звучал тихо. — В общем, я хочу извиниться за ту глупость дуэлю. Отец объяснил мне, где я был неправ, и сейчас я понимаю, что повел себя как придурок. Не держи на меня зла, если сможешь. Честно говоря, слова княжеча меня удивили. Нет, его отец, конечно, говорил, что решит вопрос с Георгием, но я не ожидал, что это будет настолько действенно. Но, честно говоря, я был этому только рад. «Замяли?» — я пожал плечами и улыбнулся. «Ничего страшного ведь не случилось по итогу?» «Ну, как тебе сказать?» — Долгоруков усмехнулся. «Повалял ты нас знатно. Да и придется теперь попотеть, чтобы репутацию восстановить». «Ничего, зато это будет твоя личная репутация», — я хлопнул парня по плечу. «И поверь, такую репутацию уронить будет весьма непросто». На этом наш разговор закончился, и мы дошли до тренировочной площадки, где Голицын сходу заставил нас бегать. Спокойно, вдыхая чистый воздух, я мысленно улыбнулся, уже представляя себя в своей любимой броне. «И пусть это будет не та броня, плевать, главное, что такого тут еще не видели». Германская империя, Берлин. Двое аристократов сидели друг напротив друга и не спеша поглощали хорошую пищу в одном из самых дорогих ресторанов столицы. Они были знакомы давно, и оба были деловыми людьми. Для общества они образцовые аристократы, люди чести и гордость нации, а для более близких знакомых они были хищниками, готовыми вцепиться в горло тем, кто покажет свою слабость. «Как идут дела в соседней империи?» — в один из них Седовласый с аккуратной бородкой улыбнулся. «Как ты помнишь, через месяц там будет всемирный турнир между боевыми магами. А мы пока еще не поняли, что можно ожидать от этих медведей». В голосе Аристократа слышалось уважение. «Пока неважно. Другой, более молодой, не мог похвастаться такой же шевелюрой, как у своего товарища, но зато у него были красивые цвета неба глаза. «У меня есть несколько идей, как растормошить их, но пока не знаю, что больше всего подойдет». «Альберт, ты всегда можешь поделиться со мной», — Седовласый усмехнулся. «Ты же знаешь, я всегда приду на помощь». «Хорошо, Герман», — молодой кивнул и начал не спеша говорить. «Как ты знаешь?» Нас в основном интересует северный регион Империи. Именно там больше всего энергокристаллов природного происхождения. В связи с турниром русские концентрируют свое внимание на столице, а значит, границы станут более уязвимы, чем обычно». «И?» — Герман пока не понимал, куда ведет его товарищ. «Говори яснее, Альберт. Крепость Ивангород», — молодой усмехнулся. «Там перевалочный пункт. Именно это место нам нужно». — Ты, наверное, шутишь, — Седовлас и недоверчиво покачал головой. — Крепость неприступна. Русские не станут отводить оттуда войска. — Их комендант мне должен, — молодой криво усмехнулся. — Я смог его поймать на дорогих вещах, и с тех пор он иногда оказывает мне маленькие услуги. А для такого дела у меня есть особые люди. Ты ведь в курсе про отряд Вервольф? — Матерь Божья! — Герман нахмурился. — «Ты готов это сделать, Альберт?» «Готов», — молодой кивнул. «Тогда да, помогут нам боги», — седовласый тяжело вздохнул. «Я в деле». Глава 19 Академия магии имени Ивана Грозного. Две недели спустя. «Сильнее мечников!» Голицын смотрел на меня с усмешкой, в очередной раз отлетев от меня на несколько метров. «Как-то ты не сильно стараешься!» «Знаете что, господин куратор, если бы вы каждый раз не уходили от атаки, все выглядело бы по-другому!» Я усмехнулся, вытирая пот со лба. «Вы, конечно, мастерски уходите от атак, но так не получится победить!» «Ну, это ты так думаешь!» Голицын медленно спустился на землю. «Посмотри на себя, несмотря на то, что ты силовик. У тебя пот уже ручьем течет. Еще несколько минут в таком темпе, и ты свалишься на землю. А мне останется только добить тебя». Я мысленно усмехнулся. «Да, если бы я не отключил регенерацию, Владислав уже был бы на земле. Но зачем показывать свои возможности, тем более за две недели до всемирного турнира между боевыми магами? Ректор огорошил нас этой новостью две недели назад и с тех пор все первогодки пашут, словно рабы на галерах. Кураторы все как один, словно с цепи сорвались. Требуют от молодых магов нереальных результатов. Может быть, не господин куратор, но бой не будет длиться столько времени. Так что победа в любом случае за мной. Я широко улыбнулся и присел на лавочку. Благодарю за тренировку. По крайней мере, я теперь понимаю, как бороться с магами воздуха. Обращайся, Ярослав. Голицын направился на выход оставив меня одного на полигоне. «Ваши результаты растут, агент», — голос Прометея был весел. «Кстати, вы не забыли, что сегодня тестовый запуск брони?» «Не забыл», — я мысленно улыбнулся. «Если, точнее, когда все получится, я устрою себе полноценный выходной». Две недели пролетели незаметно, отчасти благодаря моей работе на заводе. За это время я успел подружиться с Вениамином Алексеевичем, и со многими мастерами, которые занимались бронёй. А когда они поняли, что я пытаюсь создать, почти каждый приходил, чтобы предложить свою помощь. Первым делом они помогли мне создать источник питания для брони. Он был комбинированным и состоял из двух аккумуляторов и четырёх магических кристаллов-накопителей. Этого должно было хватить на полноценную работу брони примерно на 4 дня. А если учитывать возможность подзарядки брони от самого источника, то и все семь. Правда, мастера не знали о том, что я могу зарядить костюм буквально за несколько секунд и делать это хоть целый месяц. Сама броня получилась хорошей. Не такой, как мой Мьёльнир, но вполне на уровне. Композитная броня выдержала атаки уровня магистра, а плазменный дробовик мог устроить проблемы даже архимагу. Правда, заряд эта пушка жарла как не в себя. При минимальном уровне накопителя хватало на 20 выстрелов, а при максимальном — на 2 но была возможность присоединить дробовик к броне, и тогда стрелять можно было столько, сколько выдержит ствол. А сегодня, наконец-то, я смогу впервые надеть броню и посмотреть ее в деле. Ладно, поехали. Я встал и направился в сторону общежития. Пора вершить великие дела. Петроград, Императорский дворец. Император Всероссийский Петр II сегодня был занят как никогда. А все дело во всемирном турнире между боевыми магами. Со всего мира все страны пришлют своих магов в надежде на победу, ведь это не просто приз в размере сотни миллионов рублей, а еще и всемирная слава и на целый год статус лучших боевых магов мира. Вот только из-за того, что маги приезжали буквально со всего мира, работа была непочатый край, люди, бывало, не спали по несколько суток, хотя подготовка началась еще три месяца назад. «Ваше императорское величество!» — в кабинет вошел князь Пожарский, министр обороны российской армии. «Разрешите доложить!» «Садись, Павел Иванович!» — император устал, кивнул князю. «Поговорим о делах наших скорбных. Давай, рассказывай, что у нас по нашим гостям. В принципе, все в норме, государь!» Пожарский пожал плечами. «Потихоньку посылают сюда своих агентов, а мы их ловим. Команды магов еще не прибыли». — Ну, да, вот понятно. первый ласточек стоит ждать только через неделю. — И что, прям никто не начал мутить воду? — император усмехнулся. — Не поверю, не бывает такого. В прошлый раз, когда у нас был этот турнир, мы еще год вычищали эти шпионские сети. — Ну, есть пара умников, — пожарски поморщился. — Но мы их уже пасем потихоньку. Стоит им только дернуться, как мы сразу повяжем гадов. князь жестко усмехнулся. «И кто это у нас такой смелый?» Император внимательно смотрел на Пожарского. «Немцы, французы. Кто из них?» «Германцы, государь!» Пожарский вытащил из папки несколько листков бумаги и протянул их к государю. «Вот тут все, что у нас есть по исполнителям. А вот до самих заказчиков мы пока еще не добрались. Цепочка закончилась на мертвом посреднике. Но мои люди уже вылетели в Германскую империю. Посмотрим, как запоют эти сосисочники когда мы начнем резать их агентов, уже у них на родине. — Главное сделать это аккуратно, генерал. Император помощился. — Мне до сих пор вспоминают твою операцию в Северной Америке. Поэтому в этот раз постарайся не допустить горд трупов. — Как можно, Ваше Величество? пожарски было вскинулся, но под насмешливым взглядом императора сел обратно на место, понимая, что тот прав. — Ладно, с этим понятно. Петр Второй усмехнулся. «Лучше расскажи мне о том, какие шансы в этом турнире у нас. Достаточно ли молодых магов готовы выйти против наших недругов?» «С этим как раз все в порядке, государь», — Пожарский усмехнулся. «Наши ребятки готовы показать пришлому Кускину мать». Кабинет императора грохнул от хохота двух взрослых мужчин, а слуги, стоящие за дверями, тяжело вздохнули, понимая, что это надолго. На территории завода меня встретил лично директор. Он довольно улыбнулся, словно только что получил дополнительную зарплату. «Господин Мечников, получилось!» В глазах Вениамина Алексеевича горел азарт исследователя. «Ваша броня готова. Мы провели первый запуск, и все системы в норме». «Прекрасная новость, Вениамин Алексеевич», — и улыбнулся. «Тогда не будем ждать. Пойдемте в цех». Директор кивнул и мы направились ко второму цеху. Именно там все эти две недели мы делали броню. Там нас встречали все те, кто помогал мне все это время, и торжественно подвели меня к закрытому тканью углу в цеху. Я аккуратно подошел, резко стянул ткани увидел то, чего так мне не хватало. Огромная двухметровая броня черного цвета с золотистыми вставками на груди и плечах выглядела бесподобно. Аккуратно касаясь пальцами нагрудных пластин, я улыбался. вот Это именно то, что мне надо. Повернувшись к мастерам, я глубоко поклонился. Я хотел сказать спасибо всем тем, кто эти две недели помогал мне с этим шедевром. Я показал на броню. Это новый уровень в мире экзобрани Поверьте, мы сделали великое дело. Господин Мечников, мы бы хотели увидеть, как работает эта броня, — как-то робко сказал директор. Сейчас увидите, — усмехнувшись, я мысленно обратился к Прометею. «Ну что, покажем местным, как работает модификант?» «Так точно, агент!» В голосе Прометея слышалась искренняя радость. Рабочие на заводе имели свой небольшой полигон для тестирования брони. Именно туда мы направились после того, как я облачился в свою прелесть. Броня сидела как влитая, а внутри пахла, как в новой машине. «Агент, я подключился ко всем системам брони, произвожу сканирование». Голос Прометея снова стал монотонным, а значит, он перешел в рабочий режим. «Сканирование завершено. Вся системы в порядке». «Тогда погнали», — я мысленно усмехнулся. «Сейчас посмотрим, на что способна эта броня». На полигоне были установлены с десяток металлических плит и несколько орудий. Использовать магов для тестирования брони было слишком дорого. Вот умельцы и нашли аналог. Лист металла в 2 сантиметра должен был имитировать щит мастера, лист 8 — магистра, а лист 40 — архимага. Понятное дело, что все это лишь условно, так как в бою маги двигаются, а еще щиты бывают разными. Но она без рыбья и рак — рыба. Выйдя на дистанцию выстрела, я вскинул дробовик и, прицелившись, выстрелил. Плазменный шар даже не заметил 2-сантиметровый лист брони. И я перешел к следующему немного подняв мощность дробовика. Из раза в раз я стреляла Прометей внимательно следил за уровнем энергии и за работой брони. На первый взгляд никаких проблем не было. Но ведь пока что мы не приняли на себя ни одной атаки. Закончив с листами брони, я отошел в сторону и кивнул Вениамину Алексеевичу. Тот повернулся к мастерам, и те активировали орудия. «Подключай боевые кластеры», — я мысленно обратился к Прометею. Теперь посмотрим на устойчивость нашей брони. Стоило только Прометею активировать боевые кластеры, как орудие дали первый залп, и меня чуть не унесло в стену. Два 50-миллилитровых снаряда врезались мне в живот, но броня выдержала, а я успел активировать свою силу и через микроотверстия создал поверх брони тонкий слой ауры. Хорошо, что мастера не всегда были рядом со мной, иначе бы у них точно появились вопросы, почему я дырявлю броню. Аура приняла на себя большую часть удара, но даже так меня ощутимо качнуло. Хм, пока что всё в норме, и я даже смог немного зарядить пустые накопители, встроенные в броню. Аккумуляторы я пока не использовал, не было нужды. Ещё несколько выстрелов заставили меня не хило попотеть, но по окончании теста я был доволен. Броня показала себя с лучшей стороны, и теперь я больше не чувствую себя голым. «Агент, еще один боевой кластер готов!» В голосе Прометея была явная гордость. «Теперь ваш экзоскелет в два раза крепче, чем у обычного человека, на это, соответственно, повышает ваш вес». «Молодец!» Еще одна хорошая новость порадовала меня. «Насколько вырос мой вес?» «Десять килограмм», — помощник усмехнулся. «После того, как я закончу с уплотнением мышечного каркаса, вес вырастет еще немного, но в целом...» Это не сильно повлияет на вашу скорость, так что можете не переживать. Спасибо, Прометей. Ты настоящий помощник. Честно сказать, я не знаю, как бы я выжил в этом мире без тебя. Я уверен, вы бы справились, агент, — смущенно ответил Бескин. Вы же модификант, пусть даже без своего настоящего тела. Крепость Ивангород. Вечер. Дежурная смена бойцов стояла на стене возле ворот и всматривалась вдаль. Мощные прожекторы освещали пространство перед стеной на добрых 500 метров, а техномагические радары могли засечь даже малейшую технику. Однако, несмотря на это, солдаты до сих пор дежурили на самой стене, ведь иногда техника может подвести. «Василь, а ты как думаешь, комендант отпустит нас после этого проклятого турнира на отдых?» Уже немолодой солдат, дымя папиросой, смотрел на своего товарища. «Может быть, Герасим, может быть!» Василий усмехнулся и бросил взгляд за стену, и тут же замер. Несколько огромных волчьих фигур медленно приближались к стене. «Глянь, Герасим, волки!» Василий тут же схватился за винтовку. «Постреляем?» «Ты что, Василий, хочешь писать объяснительную за растрату боеприпасов?» Докуривая папиросу, Герасим бросил взгляд за стену. «Ну, волки, волки, что у нас тут в округе только не водится?» «Странно как-то. Начало осени только, они уже людей не боятся». Василь все так же смотрел на волков. «Да и не выглядят они голодными». Больше солдат ничего не успел сделать, потому что темная фигура, возникшая словно из ниоткуда, одним движением перерезала ему глотку, а Герасиму просто свернула шею. Такие же черные фигуры возникали то тут, то там на стене, и дежурные солдаты умирали быстро и беззвучно. Пока часть группы занималась обесточением всей электроники в крепости, другие убивали всех живых, не желая оставлять за спиной свидетелей и в качестве акта устрашения. Командир отряда Вервольф был сыном когда-то изгнанного русского аристократа, и поэтому он не питал жалости к своим бывшим соотечественникам. Воспитанный немцами, он с самого детства впитал, словно губка, нелюбовь к русским и желание отомстить. «Капитан!» Один из бойцов склонил голову. «Все защитники крепости мертвы, а с остальными разбирается первая звезда». «Хорошо, Ян», — мужчина кивнул. «Пошли посмотрим, насколько большая лавность ждет. Заказчик обещал 20% от добычи, так что будем надеяться на то, что кристаллов тут много». Боец кивнул и довольно улыбнулся. Он верил в своего капитана, как и остальные, ведь именно благодаря ему они стали такими. Именем их отряда пугают напыщенных аристократов и даже сильнейшие магии не способные побороться с сыновьями Фенрира. Никто не знает, как капитан этого добился, но все бойцы отряда были изменены в странной подземной лаборатории, и с тех пор на них почти не действует магия. Да еще было необычное оружие, игнорирующее магические щиты и камни, способные выпить жизнь из человека и отдать ее кому-то другому. Императорский дворец. Ночь. Несмотря на позднее время, император не спал. Новость о том, что Ивангородская крепость пала потрясла императора. Но привыкший к разным ситуациям мозг уже начал просчитывать варианты. Пожарский предложил послать туда 20 магистров. Но император был против. Сейчас в империи хватает иностранных соглядатаев. И такое они точно не упустят. А стоит ему знать что одна из самых защищённых крепостей — настолько быстро пала, как тут же начнутся провокации и попытки дестабилизировать ситуацию. Нет, тут нужно действовать тоньше. И чего греха таить, умнее. Вот что, князь, мы пошлем туда Горького, — император усмехнулся. Он единственный из свободных сейчас антимагов. Андрей в одиночку не справится, — пожарски покачал головой. Он сильный, но те, кто там засел, точно не слабее. Ему бы еще кого-то в напарнике, и тогда да, был бы смысл. Есть у меня на примете один молодой человек, — император усмехнулся. Сейчас узнаем, не против ли он прогуляться. Академия магии имени Ивана Грозного. Звонок ректора застал меня в тот момент, когда я уже хотел ложиться спать. Распутин быстро обрисовал мне ситуацию и попросил и именно что попросил помочь империи «Пойми, мечников сейчас из антимагов рядом только горький но в одиночку он может не справиться голос ректора был уставшим а если наши соседи узнают о падении крепости проблем нам точно не избежать я все понял господин ректор усмехнувшись я бросил взгляд на часы только вот мне нужно попасть в мой загородный дом есть у меня хорошая вещица «Точно пригодится!» «Хорошо, винтокрыл будет ждать тебя на взлетной площадке», — облегченно выдохнул ректор. «Я дам свой личный борт. Да горький прилетит прямо к твоему дому». «Добро. Через пять минут буду на улице». Через 15 минут я был в своем доме и, под очмелым взглядом Арсения, натягивал на себя броню. От Петрограда до Ивангородской крепости было 100 с чем-то километров по прямой, а значит, лететь нам не больше 30 минут. Я как раз успел полностью облачиться в броню, когда рядом с моим домом прямо на дороге сел винтокрыл, явно военного назначения. Он был в три раза больше, чем у ректора, и вооружен так, что мог сам устроить небольшую войну. Из кабины выбрался Андрей горкий но теперь он не был улыбчивым странным мужиком, а выглядел настоящим бойцом. Странного вида броня, чем-то напоминающая водолазный костюм, короткий клинок на и два пистолета в наплечной и бедренной кобуре. «И же, Ярослав, ты основательно подготовился», — с уважением сказал он, смотря на мою броню. «Ну, тогда не будем терять время. Сейчас дорога каждая минута». Я кивнул и, забравшись в кабину, сел на свободное место. Рядом сел Горький. антимак коротко рассказал мне все, что было известно по этому странному нападению. «Вот такие вот дела, Яр. Мы не знаем, кто напал, и даже не можем понять, как они настолько быстро смогли взять крепость» так что готовиться нужно абсолютно к любым вариантам развития событий я понял андрей подняв лицевой щиток я внимательно посмотрел на антимага цель у нас какая взять в плен или ликвидировать уничтожить на хрен всех хищно улыбнулся он и потом будет еще одно задание если ты конечно согласишься через полчаса мы зависли над крепостной стеной рассматривая мертвую крепость Вдруг в одном из окон появился человек с длинной трубой в руках, но я среагировал быстрее. Расстояние хоть и было предельным, но плазменный шар успел сделать свое дело, и громкий взрыв оповестил всех о нашем прибытии. «Ну что, Яр?» Горький усмехнулся и спрыгнул на стену. «Как говорил мой учитель по кулинарии, достал нож. Режь!» Глава 20 прыгнув на крепостную стену, мне тут же пришлось уйти в сторону, так как ровно в то место, где я стоял, прилетело что-то нехорошее. Непонятный мутный шар врезался в крепостную стену и будто бы слезал хороший такой кусок кладки. «Андрей, что это за нахрен было?» Держа под прицелом окно, я медленно спускался со стены. «Ты хоть понял, чем по нам долбанули?» «Нет», — Горький отрицательно покачал головой. «А ребята, засевшие тут...» Явно серьезные. Так что будь внимателен. Не знаешь что это за хмари, но они явно не против с нами пободаться. да тоже мне капитан очевидность. Да это я понял, как только урод в, в оконном проеме хотел сбить наш винтокрыл. Хорошо, хоть я успел среагировать, да пилот тут же отлетел на безопасное расстояние. Хотя черт их знает, какие у них тут игрушки и чем они могут ударить. Спустившись со стены, я замер, пытаясь понять, в какую сторону идти. Но моя проблема решилась сама собой. Из главного здания вышло несколько человек, держа в руках странного вида пистолеты. Слишком мягкие, плавные формы делали их оружие похожим на игрушки. Но что-то мне не хочется попадать под выстрел этих игрушек. «Господа», — молодой мужчина сделал несколько шагов вперед и широко улыбнулся. «Я так понимаю, вы прибыли по нашей душе». «Ты правильно понимаешь, мудак», — Горький явно был зол. За то, что вы тут устроили, ваша казнь будет длиться долго и с огоньком. Поверь, даже на том свете ты не забудешь эти прелестные ощущения. — Какие вы, однако, злые! — он состроил обижную мину. — А вы не думаете, что 100 человек слишком много для вас двоих? И хоть и вашего молчаливого товарища превосходная броня, этого все равно мало. Поэтому я предлагаю вам немного погостить у нас. А когда мы разберемся с местным хранилищем и уйдем, так и быть, отпустим вас. Как вам мое предложение?» Горький хотел что-то ответить, но я вскинул дробовик и, повысив мощность на максимум, выстрелил. Приличного размера плазменный шар понесся в сторону врагов, словно его выпустили из пушки. Но, к моему удивлению, их только откинуло назад. Горки поняв, что дело пахнет керосином, тут же выпустил свои энергетические щупальца и, проорав что-то невнятное, кинулся вперед. Я же решил пока силой не пользоваться, а только броня и больше ничего. «Агент, особи перед вами не совсем люди». Голос Прометея прозвучал как раз в тот момент, когда я попытался вплотную расстрелять одного из ублюдков. «Я анализировал моторику движений, а также то, как они приняли на себя ваш удар, и могу сказать, что с ними поработали, причем существенно». «Да я уже понял!» «Только с третьего выстрела мне удалось проделать дыру в башке у одного из нападавших». «Плазма их почти не берет, регенерация бешеная». «Предлагаю все же не использовать ваши силы, иначе вероятность поражения 80%,» — монотонно сказал Прометей. «Их главный куда сильнее своих подчиненных, также на нем присутствуют предметы с незнакомой мне энергетикой». Я хотел был ответить Прометею, но не успел, так как из главного здания крепости появились еще 10 незнакомцев и тут же открыли огонь по нам. Горький создал перед собой щит из энергии, Но, к моему удивлению, чёрные сгустки, вылетевшие из их стволов, потихоньку уничтожали щит антимага. «Твою ж налево, да кто вы такие, твари?» Последовав совету Прометея, я выпустил свою силу наружу и, собрав шар размером с грецкий орех, кинул его в ближайшего ублюдка. Броня, принявшая на себя с десяток чёрных сгустков, начала потихоньку нагреваться, и если так пойдёт дальше, внешний слой очень быстро придёт в негодность. «Андрей!» — я пытался докричаться до горького. Тут что что-то не так! Твой щит почти пал!» Антимак повернул голову в мою сторону, и я увидел в его глазах страх. Он явно не понимал, с кем мы столкнулись, и это его пугало. У меня же, к удивлению, не было страха, только ярость, которая росла с каждой секундой. Моя атака тем временем возымела совсем неожиданную концовку. Шар благополучно долетел до боевика, а дальше началось странное. Вместо того, чтобы привычно выкачать энергию из тела, моя сила повела себя совсем по-другому. Шар просто проделал дыру в животе боевика, и тот, что-то сказав, упал на землю. Рана тут же начала регенерировать, и мне пришлось прыгнуть, чтобы успеть добить его. Тяжелый бронированный ботинок опустился на голову боевика, раздавив ее, словно гнилой арбуз. Тело еще некоторое время дерглось в конвульсиях, но все же затихло. Подхватив странное оружие, я прицелился в группу, что лупило почту Горького, и выстрелил. Черный сгусток послушно полетел в их сторону, и стоило ему только коснуться одного из незнакомцев, как тот тут же превратился в пыль. Смерть товарища заставила их отвлечься от Андрея, и в мою сторону развернулись восемь стволов. «Так, кажется, мне пора сваливать». Сделав перекат в левую сторону, я вскинул чужое оружие, но выстрела не последовало. «Бесполезная железяка!» Мысленно выругившись, я выпустил два жгута силы и ударил со всей дури. И вот на этот раз сила повела себя как надо, выкачивая энергию из их тел. Вот только накопители слишком быстро наполнились. Эти уроды прям ходячие батарейки. Горький, получивший передышку, тоже решил немного отойти назад, а через несколько секунд я услышал звук лопастей, а после безумный грохот обрушился на двор крепости. Капитан был вне себя от ярости. Эта парочка никак не хотела умирать, при этом они уже прикончили несколько его бойцов. «Клаус!» — он обратился к сидящему рядом бойцу. «Неси гаситель! Надо прикончить этих ублюдков, пока они не убили слишком много наших ребят!» «Я воль, капитан!» Боец ударил кулаком в грудь и спустился в подвал крепости, где было нужно ему оружие. Гаситель был адским оружием против магов. Создавая особое поле, но он заставлял внутреннюю энергию магов идти в разнос, от чего те умирали в жутких муках. Они уже несколько раз использовали эту вещицу, и Клаус каждый раз с особым удовольствием лично активировал гаситель, чтобы насладиться тем, как умирают маги. Ведь именно маги уничтожили его семью, когда парню было всего лишь пять лет. Но он до сих пор помнил улыбку мага, который сжигал его отца. Быстро найдя нужную вещь, Клаус подхватил небольшой куб и вернулся обратно к капитану. Несколько секунд ему понадобилось, чтобы активировать гаситель. И когда тот был готов к применению, он размахнулся и кинул его в сторону парочки, которая до сих пор огрызалась. Вылетевшую из окна хреновину я едва заметил, и выстрел из дробовика тут же нашел свою цель. Вот только плазма не нанесла вреда странному кубу, и тот упал почти под ноги горькому. Антимага тут же скрутила, а я почувствовал, как мои ноги подкашиваются. А ублюдки, стрелявшие у нас, не растерялись и тут же всадили в Андрея несколько тёмных сгустков. не успевший поставить щит горький упал, а я, чувствуя, как теряю сознание, из последних сил обратился к Прометею. «Бери управление на себя и выводи нас отсюда!» Сказав это, я потерял сознание. Капитан с открытым ртом наблюдал за тем, как человек в броне подхватил тело своего товарища и в несколько прыжков оказался на стене. Его бойцы даже не успели среагировать, как он прыгнул и быстро растворился в ночной темноте. «Капитан, что это было?» Клаус сглотнул образовавшийся горликом. «Как он смог уйти из-под поля гасителя?» «Не знаю», — недовольно процедил капитан. «Вот что, надо поторопиться. Мы не знаем, сколько еще таких бойцов есть у русских. Если на нас навалится толпой, мы не устоим». «Поторопи, ребят, пусть вскроет этот чертово чертова хранилища!» 20 километров от Ивангородской крепости. Я пришел в себя в момент бега и чуть не покатился к уборям, но успел влиться в ритм. На моем плече лежал Горький. Антимаг до сих пор был в отключке. «Прометей, доклад!» Мысленно помощь, шестья немного снизил темп. «Почему мы бежим? Где виндокрыл?» «Его сбили, агент!» Голос помощника был невозмутим. Как раз тот момент, когда я покидал крепость, а летательный аппарат взорвался, пилот не выжил. Черт, вот и прогулялись. Я остановился и аккуратно положил Горького на землю. А с ним что? Критическая нехватка силы. Если его источник не получит внешнего притока, он умрет. Так давай делиться. Я тут же снял перчатку и приложил ее к груди Горького. На секунду закрыв глаза, я представил себе, как моя сила покидает тело и впитывается в Андрея. Неожиданно половина источника резко опустила, и у меня перед глазами заплясали цветные круги. Горький тем временем открыл глаза и посмотрел на меня мутным взглядом. «Что случилось?» — он попытался сесть. «Просыпайся, мы все просрали!» От злости я пнул ближайший камень, и тот тут же развалился на две половины. Взяв ту, что поменьше, я повторил тот же финт, что и в Академии, и через несколько секунд мой источник вернулся в норму. Горький последовал моему примеру, и через пять минут он был в полном порядке. «Что за хрень они в нас скинули?» Он встал на ноги и осмотрел дыры в своей броне. «Дыры уже это странно. Я не смог понять, что это за энергия, хотя в своей жизни я попробовал почти все виды силы». «Вопросов до хрена, ответов ноль», — я усмехнулся. «Вот что, вызывайте-ка подкрепление, наш виндокрыл, эти твари уничтожили». «Жаль парня», — Горький покачал головой, — «но мы отомстим». Достав из-под костюма небольшое устройство, похожее на флешку, он нажал небольшую кнопку, и устройство замигало красным огоньком. «По сигналу нас найдут в течение двадцати минут», — пояснил он мне. «А пока давай отдохнем немного, а то, несмотря на подпитку, по мне словно проехался поезд». Три винтокрыла прилетели через двадцать минут. И из их кабин тут же выскочили парни в чёрной броне с внушительными стволами в руках. Но больше всего меня поразил тот, кто покинул кабину винтокрыла после них. Князь Михаил Распутин с собственной персоной решил посетить нас. «Здравствуй, Андрюша!» Он покачал головой, укоризненно смотря на Горького. «Ну что, облажался-таки?» «Здравствуйте, Михаил Николаевич!» Горький неожиданно опустил голову. — Да, на этот раз мне намылили холку. — Хорошо хоть парнишка хватки оказался, — кивнул он в мою сторону. — Если бы не он, быть бы мне оставающим трупом сейчас. — Доброй ночи, Ярослав! — Распутин-старший мягко улыбнулся. — Вижу, ты все же принял верный выбор. — Доброй ночи, князь! — я поднял лицевой щиток и улыбнулся. Не могу сказать, насколько правильным был выбор, но впечатление я получил на год вперед. «Так, ребята прогуляются до крепости, а мы пока поговорим», он сделал приласительный жест в сторону винтокрыла. «Пойдемте, нечего на голой земле сидеть». Два часа мы говорили с Распутиным, причем в основном я. На стадии проектирования я вставил в лицевой щиток камеры с высоким разрешением, а также с возможностью ночной съемки, так что князь имел возможность лично посмотреть картину боя. Судя по удивленному лицу, Он тоже не понял, с кем мы столкнулись. А вот, когда мы дошли до странного куба, в лицо князя побелело. «Гаситель!» — почти шепотом сказал он. «После встречи с ним не выживают. Как вы умудрились покинуть крепость, Ярослав?» Князь вперил меня тяжелый взгляд. «Чудом, князь, чудом!» — я усмехнулся и потянулся к бутылке с водой. «Меня спасла броня. Видимо, она как-то помешала этому странному артефакту». «И воздействие оказалось слабее, чем на Андрея», — я кивнул в сторону Горького. «Но даже так это было чертовски тяжело». «Да, император не обрадуется», — Распутин покачал головой. «Вы хоть в курсе, почему они атаковали именно эту крепость?» Горький усмехнулся, а я лишь отрицательно покачал головой. «И мне сейчас было очень интересно узнать, ради чего кто-то послал такой отряд». «Природные энергетические кристаллы», — Распутин говорил спокойно. «Две недели назад туда привезли почти тонну кристаллов. Примерная цена до обработки — почти миллиард рублей, а после обработки — и все десять. Так что нам нанесли тяжелый и, чего уж греха таить, обидный удар. Император рассчитывал, что двух антимагов хватит, чтобы уничтожить этих ублюдков» но просчитался. Теперь нам придется очень постараться, чтобы скрыть этот инцидент от обычного народа». «Инцидент?» — я почувствовал приступ злости. «Князь, там погибли люди. Наши люди. Это не инцидент, а плевок в лицо империи и императору в том числе. Кто-то поимел нас с особой циничности и ушел по-английски». «Ты прав, Ярослав. Но пока мы даже примерно не знаем, кто на такое решился». «Разведка, конечно, работает, но это дело не быстрое Но сейчас не об этом. Сейчас мы вернемся обратно в Петроград, и там вы забудете об этом на задании пока что. Все поняли?» Я неохотно кивнул, понимая, что сам того не желая, влез в игры взрослых дядь, до которых я пока что физически даже не дорос. И чем мне это грозит, я пока что не понимаю, но явно ничем хорошим. Академия магии имени Ивана Грозного. Утром меня, как всегда, разбудил голос Прометея. И постановая, я встал с кровати и пошел в душ. Ночной променад не прошел без последствий, и меня всю ночь корежило, видимо, источник менялся. Приняв быстрый душ, я с трудом натянул мундир и направился на выход. Самое паршивое было то, что регенерация не способна мне помочь, ведь дело исключительно в энергетике. Так что мне оставалось только терпеть и скрипеть зубами. Влившись, как обычно, в поток курсанцев, я дошел до кафе и, не обращая внимания на удивленное лицо галицына начал есть. Пища уходила, словно в черную дыру, а я все ел и ел, ни на кого не обращая внимания. Наконец-то, закончив, я откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. — Прометей, долго мне еще будет корежить? — я мысленно обратился к помощнику. Что-то мне все это дело не нравится. У меня нет ответа на этот вопрос, агент. В голосе помощника послышались виноватые нотки. Ваш источник постоянно меняется, и пока он окончательно не успокоился, я не могу прогнозировать его поведение. Прекрасно, просто прекрасно. Мечников, ты вообще меня слышишь? Меня отвлек голос Морозовый. Что с тобой произошло? Ты словно робот какой-то. «Доброе утро, княжна!» Я попытался улыбнуться. «Просто тяжелые тренировки были. Но он до сих пор не пришел в себя. Не переживайте, я тут, и я в норме». «Не сказала бы». Екатерина смотрела на меня, прищурившись. «Может, тебе к лекарям сходить? У нас и так один покинул группу. Если ты умрешь прямо на лекциях, мы станем самой странной группой за все время Академии». «Я благодарю вас за заботу, княжна. Но я сам решу, что мне делать». Ответ получился немного резким, и Морозова, состроив недовольную мину, отвернулась, а я подумал о том, что на лекциях я буду в основном спать. Шесть часов спустя. Это был лад. Начиная с тренировок и заканчивая лекциями. Нас, как всегда, гоняли разные преподаватели, пытаясь вбить в нашу голову тяжелую магическую науку, а я хотел лишь где-то в сторонке прилечь и поспать. Но хрен там плавал, мне приходилось делать всё то же самое, что и остальные. А источник всё никак не хотел успокаиваться. На последней лекции я уже думал, что с ума сойду, еле дотерпел до конца. Как только лекция закончилась, я тут же выскочил из аудитории почти бегом направился в сторону общежития. Но меня остановил Распутин. Ректор появился словно из ниоткуда, и выражение его лица было странным. «Мечников» ты мне и нужен», — ректор смотрелся в мое лицо. «Мы едем к императору». «Андрей Михайлович, отложить никак? Сейчас мне это вот вообще не надо». Я устало выдохнул. «Нет, мечников, не получится отложить. Пошли». Он развернулся и пошел в сторону взлетной площадки, где нас уже ждал готовый к вылету винтокрыл. Сев на свои места, мы пристегнулись, а я подумал, что если на встрече с императором мой источник пойдет в разнос, «Это будет не просто смело, это будет пипец как смело!» «Если что, вырубай меня!» Я мысленно обратился к Прометею. «Если я даже случайно задену императора, меня тут же тихонько закопают!» «Понял, агент, не переживайте, я внимательно слежу за вашим состоянием!» «Котелось бы верить!» Я усмехнулся и вновь прикрыл глаза. «Лишь бы пронесло!» А большим я не прошу!» И это конец этой серии про антимага Его Величества. Ну, наконец-то его можно уже немножко называть действительно Его Величество, антимагом. А на этом все. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Ставьте лайк, делитесь с друзьями, вступайте в группу ВК или Телегу. А также можете поддержать нас на бусте. Всего хорошего. Да и да. И продолжение, конечно же, будет очень скоро.